Илья и Святогор В славном городе Вамурами, во Муроме Василе было Карачарове. Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянской сын. Сиднем сидел цело тридцать лет. Уходил государь его батюшка С родительницей, с матушкою На работушку на крестьянскую. Как приходили две калики, перехожие, под тое окошечко косяще-то. Говорят калики таковы слова. — Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын, отворяй каликом ворота широкие, пусти-ка к себе в дом. Ответ держит Илья Муромец. — Ай же вы, калики, перехожие! Не могу отворить ворот широкий их, Сиднем сижу цело 30 лет, Не владею ни руками, ни ногами. Опять говорят калики-перехожие, Вставай-ка, Илья, нарезвы ноги, Отворяй-ка ворота широкие Пускай-ка калик себе в дом. Вставал Илья нарезвы ноги, Отворял вороты широкие и пускал калик к себе в дом. Приходили калики перехожие, они крест кладут по писаному, Поклон ведут по ученому, наливают чарочку питьеца медвяного, Подносят-то Илье Муромцу. Как выпил-то чару питьеца Медвянова. Богатырское его сердце разгорелоса, Его белое тело распотелоса. Вас проговорят, калики, таковы слова. Что чувствуешь в себе, Илья? Бил челом Илья, калик поздраствовал. Слышу в себе силушку великую. Говорят калики-перехожие, «Будешь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бей, соратися со всяким богатарем и со всею поленицей удалою, а только не выходи драться с Святогором богатырем Его и земля на себе через силу носит. Не ходи драться с Самсоном богатырем у него на голове семь власов ангельских». Не вейся и с родом Микуловым, его любит матушка сыра земля. Не ходи еще на вольгу, Сеславьича, он не силою возьмет так хитростью-мудростью. Доставай, Илья, коня себе богатырского, выходи в раздольеца чисто поле, покупай первого жеребчика». Станови его в срубу на три месяца, Корми его пшеном белояровым, А пройдёт поры времени три месяца, Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай И в три росы жеребчика выкатывай, Подводи его к тыну-ка высокому, Как станет жеребчик через тым перескакивать И в ту сторону, и в другую сторону, Поезжай на нем куда хочешь». Будет носить тебя. Тут калики потерялись.